Все кричат «Медвежий угол», а мы столицы не уступим. Для нас искусство — все. Пожалуйста, ветчинки. Огнева. В Баку, помню, меня тоже принимали. Молодежь хотела выпричь лошадей, но местный богач Алексей Карпович отбил у них и умчал на автомобиле. Яблоков. И у нас хотели выпрягать, да я побоялся. Завезут куда-нибудь в канаву. Про Алексея Карповича не слыхал, Но зато у нас местный миллионер Давыд Давыдович, наш приятель, покажет, черт возьми, как нужно чествовать артистов, верно, почместер? Почместер, да, этот покажет. Надо бы за ним послать. Дарья, сбегай за Бабиным. Дарья, он в саду уходит. Яблоков, поднимая бокал. Господа, в нашем болоте, в нашем, так сказать, холиву, появился яркий солнечный луч. Ну, нет у меня слов, Одно. От всего сердца с приездом музыка. Патчмейстер. Ура! Музыкант вертит ручку органа, который издает весьма странные звуки. Огнево. Боже мой, даже музыка. Я не могу, я сейчас заплачу. Я не ждала, что меня знают в таком медвежьем углу. Так горячо любят. Ваш город игрушка, прелесть. Как никто до сих пор не догадался приехать сюда на гастроли. Мне хочется как-то особенно вас поблагодарить. Почместер, мы и так всем довольны. Яблоков, пожалуйте рыбы и еще венца. Огнева, я опьянею. Яблоков, вот удивительно, как это я проголодался. Что, почместер, это тебе, брат, не каша. Вот так балык. Огнева, кушайте, милые мои, кушайте. Встает, отходит от стола. Как здесь хорошо, боже мой! Совсем как из горя тума. ума. Почмистер, А вы слыхали рассказ Горя от ума» наоборот? Яблоков, молчи, успеешь. Ест. Огнево. Мы, бродячие артисты, только мечтаем об этих диванчиках, трогательных предках на стене, о цветных окошечках. Наверное, в трубах здесь везде вороньи гнезда. Смотрите, какие глупые колонки. Хочется прижаться к ней, закрыть глаза, и она расскажет прелестную задумчивую повесть как построили этот дом, и жизнь протекла здесь точно в сказке, беспечно и немного грустно. И, быть может, у этой колонны, так же, как и я, стояла девушка в локонах, в изящном старинном платье и плакала, что все пройдет, все минет. Яблоков. Вот Степан то же самое, прижмется к шкафу какому-нибудь, да как завоет, почместер. А у нашего купца штукатуры, вы знаете, вся обстановка в пароходном стиле — самолет. Даже спасательные круги в столовой. Ей-богу не вру!» Огнева возвращается к столу. «Простите, что я вас покинула. Кушайте, друзья мои. Мне стало грустно. Вспомнились разочарования. Быть может, я создана для тихой жизни в таком дому, а вышла по-иному». Пауза. Дрожащим голосом. Почему нет с нами Степана? Почмейстер кашлянул. Да, в самом деле, куда он провалился? Яблоков. Надо же было ему как раз уехать в уезд по делам. Я телеграммы разослал во все концы. Двое верховых до сих пор скачут. К вечеру должен явиться. Страшный чудак. Он еще сначала оденется с иголочки во фрак И только тогда приедет здороваться. Огнева. Степан? Я совсем забыла его лицо. Почместер. — Рыжеватый. — Яблоков. — А давненько вы с ним не видались. — Огнева пять лет. — Мы встретились в Москве, там и повенчались, и прожили только год. Он выдумал меня ревновать, это было так глупо. У нас всегда были странные отношения. — Яблоков. — Нет, а чего же, ничуть не странные. — Огнева. — Оставьте, очень даже странные. Молчание. — Почмейстер. Этот купец штукатуров напечатал объявление. Вновь открыты семейные бани. Мой девиз в полном смысле — пара кипяток. Ей-богу, не вру. Молчание. Огнева. Он очень некрасиво поступил со мной. Яблоков. Марья Петровна. Он слегка со странностями. На вид чудак, даже меланхолик, но добрейший человек. Почместер. Как-то недавно понес такую чепуху, мы так и легли. Но, в общем, умнейший человек. Огнева. «Все равно я ничем не заслужила такого отношения. Это очень-очень обидно. Вы его друзья, вы должны ему объяснить, что нельзя мучить женщину столько лет». Яблоков. «А сам-то он как мучится. Сядет у окна и смотрит на какую-нибудь вывеску или на фонарный столб. Да так весь день и просидит». Огнево. «Тогда зачем было расходиться? Странно. Кажется, мог пригласить побывать у себя». Как будто так легко самой навязываться. Передайте ему, что я хочу его видеть. Я должна сообщить очень важную перемену в моей жизни. И прибавьте, я не навязываюсь, могу завтра же уехать. Яблоков. И не подумаем, раньше трех дней не отпустим. Из сада появляется Бабин. почместер. Те же и он. Огнево вскрикивает. Кто? Кто? Почместер. Рекомендую. Местный оригинал, богач и сердцеед, Давид Давыдович Бабин. Огнева. Представьте, в первую минуту я подумала, что это Степан. Так испугалась. Здравствуйте, я о вас уже наслышалась. Бабин здоровается. Здравствуйте, что у вас тут, шампанское? Яблоков. Наливай и за здоровье жрицы искусства Бабин. За мужа меня приняли. Мало похож. А Степан где? Яблоков. Я же тебе толковал, что он э, по делам. Бабин. Так, понимаю. Огнева. В последнем письме он писал, что настолько занят, даже нет времени приехать повидаться. Яблоков. У него одних неразобранных дел в канцелярии, тысяча папок. Вот даже урваться не может отремонтировать дом. Извольте поглядеть, штукатурка отвалилась, дранки видны. Огнева Живо. Разве это его дом? Бабин. Hmm.